но, к несчастью, нам приходится расставаться на середине пути. Передайте наше завещание наследнику Люшаню, уповая на то, что вы не оставите его своими поучениями». Джугалян с поклоном промолвил. «Не тревожьтесь, государь. Вашему наследнику я буду служить так же верно, как служат человеку конь и собака». «Ваши таланты, — продолжал сяньжу в десять раз превосходят способности цао Цаопея, и вы, умиротворив страну и укрепив царство Шу, сможете завершить великое дело воссоединения Поднебесной. Если преемник наш будет подавать надежды, помогайте ему. Если нет, будьте сами правителем нашего царства». Низко поклонившись, Джугелян воскликнул, «Клянусь до последнего вздоха быть верным своему долгу и хранить преданность вашему преемнику». Вскоре государь скончался. Было ему отроду шестьдесят три года. На трон возвели Люшаня. Первый период своего правления он назвал началом расцвета. Джугаляну пожаловали титул Усянского хоу, и он был назначен на должность правителя округа Иджоу. Узнав о смерти Любея, Цао пэй обрадовался. «Теперь нам тревожиться нечего!» — воскликнул он. «А не воспользоваться ли нам моментом, пока в царстве Шу нет государя и не пойти ли на них войной?» Любей умер. «Но можно не сомневаться, что он оставил своего наследника на попечение Джугеляна», — возразил Дзя-сюй. «Джугелян был в большой милости у Любея и теперь приложит все усилия, чтобы помочь наследнику». «Но тут вперед вышел Сыма-и и смело заявил, — нечего терять время. Сейчас самый подходящий момент для нападения. Конечно, если поднять только войско нашего Срединного царства», Одержать победу будет трудно. Необходимо двинуть сразу пять армий и напасть с разных сторон. — Откуда же взять пять армий? — спросил Цао Пэй. — Напишите в Ляо сяньбийскому князю Кэбинэно, — ответил Сыма и Пошлите ему в дар золота и шелка и предложите поднять стотысячное войско и захватить заставу Синингуань. Сяньби — монгольские племена, жившие в то время на территории полуострова Шаньдун. Это и будет наша первая армия. Затем пошлите гонца с письмом и подарками в Нанмань. К маньскому князю Мэнхо. Он тоже охотно подымет стотысячное войско и нападет на области Ичжоу, Юнчан, Цзанкэ и Юцзюань. Это будет наша вторая армия. Договоритесь с Суньцюанем, пообещайте ему новые земли, и пусть он со стотысячным войском пройдет земли Дунчуани и Сичуани и возьмет Фучен. Это будет наша третья армия. Покорившемуся военачальнику Мэнда Прикажите собрать 100 тысяч воинов в Шаньюне и напасть на Ханчжун запада. Это будет наша четвертая армия. И, наконец, пожалуйте Цао Дженю, звание командующего, с тем, чтобы он совершил стремительное вторжение в Цзиньчжу, в Сичуань. Это будет наша пятая армия. Вместе они составят огромную армию в 500 тысяч воинов. Против нее не устоять самому Джигаляну – Пусть даже он обладает талантами Лю Ивана. Цао Пэй последовал совету Сыма И. В этот поход ушли всем, кроме Чжан Ляо и некоторых других заслуженных военачальников, оставшихся охранять наиболее важные заставы в округах Цзиньчжоу, Цзиньчжоу Цзин и Хэфэй. Шу-ханьской династии Лю-шань, которого после вступления на престол стали называть Хоу-джу, то есть «второй государь», ни одно дело, будь то личное или государственное, касающееся законодательства, судопроизводства, управления армией,